Глава 17 «Я вижу, ты сегодня в хорошем настроении», констатировала госпожа Мерланда, внимательно за мной наблюдая. «Вовсе нет, не в хорошем. А в самом лучшем, какое только может быть». Мне даже сложно было устоять на месте. Хотелось чуть ли не танцевать, но укоряющий взгляд портних заставлял стоять смирно. Сегодня мне привезли свадебное платье на первую примерку. И пусть еще не дошитое, оно все равно было просто восхитительно. Лиф остался из магической ткани, и, покрывающие его золотистые узоры, переходили в тончайшие кружева на летящем белоснежном подоле. «Госпожа, вы такая красивая!» — не сдержавшись, воскликнула одна портниха. «Спасибо», — улыбнулась я, хотя, кажется, я вообще с самого утра не переставала улыбаться. Алмир разбудил меня сегодня нежными поцелуями, и это было самое прекрасное пробуждение в моей жизни. И вообще, казалось, что с сегодняшнего дня началась совершенно новая жизнь, счастливая и безоблачная. Для полной идилии не хватало только откровенно поговорить обо всем, но, к сожалению, Алмиру сразу пришлось уехать по важному делу. И я ощутила, как в душе шевельнулся червячок тревоги. Нет, в Алмире я не сомневалась совершенно. Я опасалась лишь тех тайн, что пока оставались для меня сокрыты. И куда он так срочно уехал? Что было в той записке, которую ему привез посыльный? Алмир лишь попросил меня не волноваться, мол, кое-что уладит и сразу же ко мне вернется. Не волноваться было сложно, но я все же старалась гнать все дурные мысли. И два портнихи ушли, госпожа Мерланда потребовала. «Ну, все, рассказывай». «Что рассказывать?» — не поняла я. «Почему сияешь так? Неужели с Алмиром наконец-то поговорили, как два взрослых человека, забыли все обиды и пришли к примирению?» «Именно так». Я не стала уточнять, как именно мы к этому примирению пришли. Фух. С облегчением выдохнув, госпожа Мерланда откинулась на спинку кресла. У меня прямо груз с души упал. А куда Л мир с утра пораньше так спешно уехал? Не знаю, но, надеюсь, ничего серьезного. Непроизвольно помрачнела я. Не хочу нагнетать, но уж явно не по пустякам. По крайней мере, судя по поведению Дальда. А что с ним, не поняла я. Что-то старый зануда слабо нервничает. Все ходит, ходит по особняку, периодически в окна выглядывает, что на подъездную аллею выходит, словно ждет кого-то. И ведь я видела, Алмир перед отъездом о чем-то с ним перемолвился, и оба такие мрачные-мрачные. И вот предчувствие у меня, что явно это не к добру. Неужели Эрион даже с того света умудрился сотворить какую-нибудь пакость? Ведь не зря же сегодня ночью мне снился, и уж, конечно, это был не просто сон. Поскорей бы Алмир вернулся, лишь бы только с ним все было в порядке. С наступлением темноты мне уже казалось, что я просто с ума сойду от беспокойства. Госпожа Мерланда решительно направилась допрашивать магистра Дальда и клятвенно мне пообещала, что вытрясет из него всю правду. А я осталась в комнате одна. Нервно ходила из угла в угол, все прислушивалась, не подъехал ли кто к особняку, но в распахнутое окно доносились лишь вечерние шорохи. Вот честно, зная я, где сейчас Алмир, точно бы туда поспешила. Полученную записку он забрал с собой, так что единственным ориентиром сейчас оставался господин Дальт. Но станет ли он рассказывать? Вздрогнув от внезапного шороха, я быстро обернулась и испуганно ахнула. А сидящая в кресле у окна девушка лишь снисходительно улыбнулась. «А у тебя тут Мила». «Да, это была она». Та самая, жутковатая, с набитыми на коже рисунками, увешанная кинжалами, которые боялись даже грабители. Та самая, которая сказала, что найдет меня, если решит рассказать правду. «Как вы вошли?» Я кое-как справилась с первым испугом. «У тебя окно открыто?» — усмехнулась она. Видимо, факт второго этажа при этом был сущей мелочью. «Ну так что?» Девушка по-хозяйски потянулась к чаше с фруктами на стоящем рядом столике и вонзила кинжал в яблоко. «Ты все еще хочешь услышать правду?» «Но почему ты пришла только сейчас?» Я презрела приличие и обратилась к ней тоже на «ты». «На самом деле я вовсе не собиралась приходить», — она пожала плечами. «Я не поборница морали, чтобы кого-либо осуждать, и мне, в общем-то, начхать, что ты собралась замуж за убийцу своего брата. Пусть Бран был мне дорог, но он давно уже на том свете, и ему явно все равно, что творится на этом». Усмехнувшись, она принялась сосредоточенно срезать с яблока кожуру, словно это было в данный момент самым интересным. А мне хотелось вырвать кинжал из ее рук и заорать «Не верю, не верю и ни за что не поверю, Алмир не убийца». Но я старалась себя сдерживать. «Так почему тогда ты пришла?» «Ах, да, что-то я отвлеклась». Она снисходительно улыбнулась. «Как я сказала, плевать мне на тебя и, так сказать, вселенскую справедливость. Но сегодня ночью кошмар такой приснился. В общем, еще при жизни Эриона я кое-что ему задолжала, и он даже с того света сегодня потребовал, чтобы я вернула этот должок. И почему-то именно таким образом, рассказав тебе то, что знаю. А почему я вообще должна тебе верить? Вдруг ты просто с самого начала была с ним в сговоре, не сдавалась я». «Так не верь, в чем проблема-то?» — фыркнула девушка. «Мне до твоей веры дела нет. Я просто расскажу, а что ты об этом будешь думать, мне вообще не интересно. Она принялась нарезать очищенное яблоко на тонкие ломтики. В каждый вонзать кинжал, как вилку, и аккуратно есть. Я стояла посреди комнаты и мрачно на нее смотрела. Нет, я не собиралась ей верить. Не сомневалась, что пусть также через сон на ее Эрион подослал. Нарочно, чтобы мне гадости про Алмира наговорила. Видимо, это во сне и подразумевалось под словами «Какое он чудовище!». Но в то же время я надеялась, что хотя бы о личности самого Эриона хоть что-то из ее рассказа узнаю. Наконец, девушка покончила с яблоком и снова удостоила меня своим вниманием. «Ну так что? С чего начать?» Но, видимо, мой ответ и не подразумевался, так как она сразу же продолжала дальше. Мы с Браном были очень близки хотя вряд ли ты, такая наивная, даже понимаешь, о чем я. Твой брат был идеалистом, верил во всякие глупости вроде непременного торжества справедливости и все мечтал, как обязательно добьется былого величия вашего рода. А тем временем на наследников древних уже началась охота. Алмир вместе со своим дружком-принцем затеяли передел власти. Точнее, Алмир затеял. тиара -то явно все устраивала. А какое нерушимое правило древних? Правильно, правит сильнейший. И для этого просто надо было убрать всех остальных, более-менее равных. К чести принца он все же в этом не замешан. Даже наоборот, все пытался найти виновного. Но, видимо, ума не хватило на бывшего своего дружка подумать. Как же гадко было все это выслушивать. Да еще и говорила она таким презрительным тоном. Но я должна знать до конца всю эту ложь. Просто для того, чтобы выщеленить хоть какие-то крохи истины. Уж в чем-то да проговориться. А она продолжала Бран продержался дольше остальных из-за своей незаметности. О нем просто никто не слышал, но он прекрасно понимал, что наследники древних родов гибнут не просто так, и рано или поздно очередь дойдет до него. В то время мы уже были вместе, и я через свои каналы выяснила, что это Алмир и Фрелион тайно от других избавляется. Я все-таки не выдержала. Но зачем вообще Алмиру это нужно было делать? Как зачем? Я же сказала, намеревался пристроиться к самой большой кормушке, престол захватить как сильнейший из всех наследников древних. Дружок-то его тиар все же уступает ему по силе, хотя это и тщательно скрывается. Но ну, а с чего вдруг он вообще это надумал? Тут я подробности не знаю. Вроде как это с его умершим папашей связано. У меня даже дыхание перехватило. Тиар ведь говорил о разрыве их дружбы в определенный момент. И это случилось как раз после того, как умер отец Алмира. Отец Алмира был одержим из-за разрушения источника. А что, если перед смертью он заставил в чем-то поклясться своего сына? Да хотя бы в том, что тот добьется полного главенства их рода. Нет, я не хочу в это верить. Алмир никого не убивал. Пожалуйста, пожалуйста, пусть все это будет ложью. Ну так вот. Бран прекрасно понимал, что он тоже не жилец, и тягаться с таким могущественным противником не сможет. Но он меня уверял, что придумал идеальный выход из ситуации. Если лишить Алмира его магии, то Бран сразу станет сильнее его. Ведь убить человека с магией древних может лишь такой же маг. Не знаю, в курсе ли ты, но твой брат был очень талантлив в создании артефактов. И он решил сотворить подобие какой-то там древней реликвии вашего рода, которая способна магию отнимать. Вот только, увы, доделать так и не успел. Алмир нашел его раньше. Убил прямо в лавке, где Бран работал и жил. Подстроил, конечно, все как несчастный случай. Так-то. Про что там я тебе еще рассказать хотела? А, да, про чокнутого Эриона. Я даже ничего сказать не могла. Меня трясло. Так все сходилось. Я пока держалась лишь на одной вере в невиновность Алмира. Эрион тоже учился в гильдии. Они с Браном были закадычными друзьями. Хотя я никогда не понимала, что твой неглупый брат нашел в таком идиоте. Ну, не совсем идиоте, все же заметила она. Просто желтоглазый всегда был со странностями. Незадолго до своей смерти Бран именно Эриона просил позаботиться о тебе, если что. Насколько я поняла, о твоем существовании вообще мало кто знал. И Эрион ему чуть ли не с пены у рта поклялся, что он непременно тебя защитит, если вдруг Алмир нападет на твой след. После смерти Брана Эрион с перепуга вообще из Артена свалил, а полгода назад объявился. Мне так интересно стало, я даже следить за ним приказала своим людям. Но все равно, Эрион долго не прожил. Алмир даже не стал заморачиваться с подстраиванием несчастного случая. Просто из-за какой-то ерунды вызвал дуэль и прикончил. Я прямо восхищаюсь его целеустремленностью и беспринципностью. Что сказать, выдающийся тип, всего в жизни добьется. Она встала с кресла и потянулась, поправила перевесь с кинжалами. «Ну что, так и будешь стоять столбом или хотя бы спасибо скажешь?» С усмешкой смотрела на меня она. «А, да, чуть не забыла». Девушка достала что-то из кармана и кинула мне. Я машинально поймала. Это было кольцо. В нем совершенно не чувствовалось никакой магии, но зато покрывающий золотую поверхность узор повторял герб моего рода. Бран тебе в подарок делал, но вот подарить не успел. Я сначала себе, конечно, забрала, но теперь, когда у меня этого золота немало, безделица такая не нужна, тем более памятная. Видишь ли, я предпочитаю не привязываться к людям, уж больно они смертны. Так что лишний раз вспоминать о твоем брате не хочу. Сразу как-то неуютно становится. Словно не все еще в душе отмерло. Она мрачно усмехнулась, будто бы просто подумала вслух. Больше ничего не сказав и не прощаясь, она попросту скрылась в темноте за окном. А я по-прежнему стояла посреди комнаты, смотрела на кольцо, лежащее на ладони. Миг промедления, но я все же решила попытаться. Господин Дальт как раз учил меня на днях этому сложному приему заглядывать в прошлое какого-либо предмета чтобы мы смогли выяснить все свойства медальона реликвии это можно было сделать только если существовала какая то связь между магом и предметом ориентиром но на занятии у меня никак не получалось может и сейчас не получится магия послушно всколыхнулась окутывая украшение извиваясь с золотистыми сполохами несколько мгновений и мое сознание провалилось в прошлое этого кольца темная комната явно небольшая Бран сидит за столом, склонившись над маленьким золотым ободком будущего кольца, смотрит на него сквозь подвешенное выпуклое стекло и что-то крайне аккуратно выводит стекой. Белая прядь падает на глаза, но он нетерпеливо отбрасывает ее вымазанными в саже пальцами. Бран. Из-за спины к нему подходит совершенно обнаженная девушка, сразу узнанная мной по рисункам на коже, обвивает его шею руками. Мне скучно. «Долго ты еще возиться будешь с этой дребеденью?» «Это не дребедень». Бран сосредоточен. Он не отрывает взгляды от кольца. «Да-да, я в курсе. Это подарок для твоей сестры». Девушка демонстративно закатывает глаза и отходит от него. «А ты эту штуку уже доделал?» Хватает с полки медальон и чуть его не роняет. «Илма, осторожно!» Метнувшись, Бран успевает перехватить артефакт. «Пожалуйста, не трогай, я же просил» и раздраженно добавляет. «Нет, я его еще не доделал». Бран бережно возвращает артефакт на полку. «И где логика?» Девушка садится прямо на его рабочий стол, небрежно потеснив инструменты. «Доделал бы сначала свою всесильную реликвию, а потом бы уже и с ненужной мелочи возился». «Эта вещь очень даже нужна». Бран снова опускается на стул, и, поправив чуть покосившееся увеличительное стекло, принимается за кольцо. У велены скоро день рождения, ей исполнится шестнадцать. Сама понимаешь, я не могу поехать, чтобы случайно на нее не вывести преследователя, но тайный подарок все же отправлю. Все равно не вижу логики, фыркает девушка. Подарок сестрице на день рождения важнее спасение твоей жизни. Да я быстро кольцо доделаю, не артефакт же. И медальон уж точно успею закончить до того, как Алмир и Форелеон меня найдет. Отмахивается Бран и, не сдержавшись, добавляет. И как ты не понимаешь, Велена там совсем одна. Отец плевать хотел на нас, а его женушка вообще норовит ее сосвету жить. А я... Он сжимает руку в кулаке так, что даже металлическая стека гнется. Я пока никак не могу Велене помочь. «Ты уже ей поможешь, если избежишь смерти?» возражает девушка уже без насмешки и жеманства. «А я и избегу». Бран чуть устало улыбается. На днях закончу медальон, и тогда уже больше никто и ничто не будет мне угрожать. Но сначала все же сделаю подарок для Велены. Ты пойми, она ведь самый дорогой для меня человек, моя маленькая сестренка. Его глаза светятся искренней теплотой. И пусть это лишь мелочь, он касается кольца, но для нее важное. Это для нее знак, что она все же не одна, что я никогда ее не оставлю, что обязательно вытащу нас из этой ямы. И бодро и уверенно добавляет. «Ничего, ничего. Через полгода или год я смогу Велену забрать к себе. У Мне уже достаточно денег, чтобы снять нормальное жилье. Артефакты хорошо раскупаются, я смогу нас содержать». «Ты такой наивный мечтатель, что я порой даже не понимаю, что я в тебе нашла». Девушка бесцеремонно садится к нему на колени, обвивая руками шею. «Хотя, может, именно это меня в тебе и привлекает». Бран обнимает ее, на мгновение приникает губами к ее губам, но тут же порывисто от себя отстраняет. Так, Илма, все, не соблазняй. Полчаса и я доделаю кольцо. И ты весь мой, довольно улыбается она. Конечно, бран целует ее в плечо. Но сначала дело, а потом уже все остальное. Да-да, я уже поняла, что для тебя важнее. Обиженно поджав губы, девушка встает и, плавно покачивая бедрами, отходит в полумрак комнаты. Бран ничего не отвечает. Он вновь аккуратно берется за кольцо, а взгляд снова теплеет, и на губах появляется такая родная улыбка. Меня резко вышвырнуло в реальность. Все-таки в первый раз это далось тяжеловато, даже голова закружилась. Пошатнувшись, я придержалась за портьеру окна. Витающие вокруг и золотистые сполохи магии и гасли, но я совсем не радовалась, что такой сложный прием, как перенос сознания в прошлое по предмету ориентиру, удался. Громко всхлипнув, я упала на колени. Бран! с отчаянием простонала я сквозь слезы, прижимая к себе кольцо. Хотелось завыть раненым зверем. Я видела сейчас брата, видела, словно наяву, так словно он был жив, и при этом оглушающее напоминание. Нет его больше. Нет и никогда не будет. Просто потому, что его убили, и убил тот, кого я люблю. Я до последнего не верила, но Бран сам назвал имя. Другого Алмира и Фрели он попросту не существует. И увиденное точно не иллюзия и не фальш. Я видела мгновение настоящего прошлого. После этого уже никакая вера в невиновность Алмира не могла удержаться. Стук копыт донесся из открытого окна. Я встала и без каких-либо эмоций смотрела на подъездную аллею. Неунимающиеся слезы скрадывали и без того плохую видимость, но я сразу узнала подъехавшего всадника. Черный конь под ним переступал очень осторожно. Алмир вдруг покачнулся и рухнул на землю. Тут же к нему кинулись два стражника, стоящих у дверей, подняли на руки и, беспокойно переговариваясь, понесли в особняк. А я просто стояла и смотрела на этого цепенений. Казалось, еще немного, и я попросту сойду с ума. И минуты тянулись. Он здесь. Убийца. Сила небесная, но что же с ним? Почему потерял сознание? — Вилена! — распахивая дверь, воскликнула запыхавшаяся и перепуганная госпожа Мерланда. — Алмир ранен! Очень серьезно! Скорее идем! Алмир лежал на кровати в своей спальне. Вокруг суетились целители, витала запах лекарственных зелий. Здесь же присутствовал взволнованный господин Дальт, нервно вышагивающий по комнате. «Велена!» — воскликнул он, едва я вошла следом за госпожой Мерландой. «Наконец-то!» Удрученные целители немедленно откланялись, но я не спешила подходить ближе, так и стояла у двери. Просто смотрела на Алмира. Он был без сознания, обнажен по пояс, торсы, руки покрывали черные узоры, словно проступившие из-под кожи. Это походило на надписи на неведомом языке давно забытым и настолько жутком, что на нем могли звучать лишь проклятия. И ведь тогда, на самом первом занятии магии, когда Алмир погасил выплеск, у него точно так же эти узоры на миг проступили. Но я решила, что мне просто показалось. Господин Дальт между тем торопливо говорил. «Целители тут совершенно бессильны. Их магия поможет Алмиру лишь продержаться чуть подольше, в лучшем случае дожить до утра». Его слова звучали каким-то ненужным фоном. Я по-прежнему не могла отвести взгляд от Алмира. Прошлой ночью в этой комнате, на этой кровати, я принадлежал ему. В ушах до сих пор звучал его горячий шепот, «Любимая». А сейчас снова ночь, снова эта же спальня, но Алмир теперь другой. Убийца, мой враг. Сила небесная, как же это больно! «Велена, ты слышишь меня?» В запале магистр Дальт перешел на «ты». Я перевела на него равнодушный взгляд. Я говорю, то только ты можешь справиться. Казалось, он готов схватить меня за плечи и трясти. Только твоя магия его исцелит. Вы ведь именно для этого меня и обучали, верно? Я бы горько усмехнулась, но накатившая апатия сейчас словно оберегала меня от безумия всех нахлынувших чувств. Господин Дальд шумно вздохнул. Да, Велина, спасибо, хоть лгать не стал. Дело вовсе не в соответствии уровня магии. Точнее, это тоже важно, но не настолько. Понимаешь, целительное проявление магии древних, особенное лишь у девушек. Почему-то так по наследованию сложилось. У мужчин целительство такое же, как и у обычных магов. Получается, сейчас ты единственная во всем мире, кто на такую магию способен. И только ты теперь можешь Алмира спасти. «Погоди, погоди!» — хмуро перебила госпожа Мерланда. «Раз изначально ты ее учил ради этого, получается, эта неведомая пакость у Алмира уже давно? Его не сейчас ранили?» «Сейчас его просто добить попытались. И пусть он выжил, но настолько обессилил, что не смог сдерживать уже эту напасть. Она вот-вот восторжествует над ним. Да, это у Алмира не первый день. Уже полгода». «Велена, господин Даль умоляюще смотрел на меня. Вся надежда только на тебя». «Естественно, Велена поможет», — снова вмешалась госпожа Мерланда. «Но сначала, старый интриган, поклянись, что все все расскажешь». «Слушай, ты вообще не понимаешь, во что ввязываешься». Мак начал раздражаться. Но я не слушала их спор. Смотрела на Алмира. Казалось, он просто крепко спал. А ведь я сейчас могу сходить за кинжалом, незаметно принести его сюда, и, когда господин Дальт отвлечется, сделать то, что я просто обязана сделать». «За смерть моего брата. «За смерть остальных наследников. «За все ужасное, что Алмир совершил. «И это будет правильно. «Это будет справедливо. «Я должна. «Должна. «Это ведь совсем не сложно. «Просто замахнуться кинжалом, пронзить его сердце. «Силы небесные. «Я закрыла лицо руками, пытаясь сдержать слезы. «Не смогу я его убить. «Просто не смогу. «Проклятие, почему я такая слабая? «Велена, я понимаю, тебе тяжело». Господин Даль снова обратился ко мне. «Ну, ты хотя бы попытайся. Я объясню, что делать. Пусть шанс спасти Алмиры совсем мизерный, но он все же есть». «Погоди», — ахнула госпожа Мерланда. «Так еще может и не получиться?» «Увы, это так». Макс сокрушенно вздохнул. «Магия Велены достигла нужного уровня, но об особенном целительстве древних мы знаем лишь в теории. На практике такое никто не лечил». А мне сразу вспомнились слова Алмира. Еще тогда, когда он забрал меня из родового замка, сказал в карете. «Я помню, ты хотела научиться магии. С завтрашнего дня к тебе будет представлен лучший из преподавателей. Естественно, не просто так. Взамен ты будешь кое-что мне должна». Получается, именно это исцеление он и имел в виду. Да и прошлой ночью сказал, что осталось лишь уладить кое-что. Наверняка снова речь шла об этом. Прошлая ночь. «Проклятая прошлая ночь. Ну почему я не узнала правду до этого?» «К сожалению, пытаться излечить можно лишь, когда это напасть себя проявляет», продолжал объяснять господин Дальт. «Но сейчас она в наивысшей стадии. А я ведь прямо чувствовал сегодня, что это ловушка. Отговаривал Алмира, но он все равно рискнул. А теперь вот снова беспомощный вздох. Но пусть шансы малы, все равно необходимо попытаться». «А ведь это идеальный выход». Пусть я не в силах убить Алмира, но я ведь могу попросту его не спасать. И даже магистр не поймет, что я это нарочно. Не получилось, и все, увы, увы. К утру Алмир умрет сам. Справедливость будет восстановлена. брана отомщен, а я... Как же я буду после этого? Может, кинжал вообще предназначен для меня самой, чтобы не мучилась? Наверное, это был самый нелегкий момент в моей жизни. Но, несмотря на шелуху всех этих нравственных метаний, я все равно твердо знала одно. Я люблю Алмира. Люблю и хочу ему верить. Верить, даже если весь мир будет против него. Господин Дальт, что именно я должна сделать? Тихо спросила я. Я не просто попытаюсь его спасти. Я спасу его. И он сам расскажет мне правду, как и обещал. И если эта правда совпадет с тем, что я узнала сегодня, что ж, я просто уйду. Я не смогу просить Алмиру смерть брата. Но и убить его я тоже не смогу. Наверное, до рассвета оставалось совсем немного. Я попросту потеряла счет времени. От слабости, казалось, вот-вот потеряю сознание, но я держалась. Держалась на простой мысли, если не справлюсь, Алмир умрет. Мне не нужно было делать ничего особенного. Как объяснил господин Дальт, просто позволить моей магии самой бороться с этой напастью. И я всего лишь удержала ладони над Алмиром, и льющийся мерцающий поток окутывал его подрагивающей дымкой. Пусть не сразу, но черные узоры начали бледнеть, и все же до их исчезновения было еще очень далеко. Ничего-ничего, я справлюсь. Иначе просто быть не может. Магистр был не в силах ничем мне помочь, тут могла подействовать лишь магия моего типа. Зато хоть по-своему, но помогала госпожа Мерланда. Она старалась отвлечь от панических мыслей, успокоить, приободрить и меня, и переживающего Дальда. Может, и ее стараниями, а может, и сам он рассудил, что так будет правильнее, но скрывать не стал. Сказал. Это случилось полгода назад. Алмир очень ловко подстроил ловушку. Тогда впервые он столкнулся с багровым туманом. Нападавших было очень много, и один из пожирателей, так называют обитающих в тумане твари, ранил Алмира. К сожалению, даже самый могущественный маг не способен исцелить себя сам. Алмир добрался к целителям слишком поздно. Тяжело вздохнув, господин Дальт покачал головой. Да, рану исцелили, но заражение магией уже было необратимо. А ведь еще тогда, во время нападения на карету, Алмир сразу же взялся исцелять мою царапину. Да и когда Тиара ранили, тут же ему помог. Делал все, чтобы не допустить того, что случилось с ним самим. И ведь еще в замке Тиара, когда самого Алмира задело, он мне сказал, что к их яду восприимчив, а он ведь уже тогда был под его воздействием. Господин Дальт продолжал. Едва узнав о случившемся, мы очень долго искали средства. Благо, Алмир достаточно силен, и ему удавалось подавлять эту заразу. Да, она его по-прежнему убивала, но все же очень медленно. И вот, наконец... В одном старинном манускрипте нашли упоминание об особенностях целительской магии у женщин древнего рода. И Алмир вспомнил о тебе, Велена. Хотя, наверное, и не забывала, просто отношение было далеко не лучшим. «Это почему еще?» — хмуро спросила госпожа Мирланда. «Так ведь то нападение полгода назад, когда Алмира ранили, было все обставлено так, что Велена нарочно послужила эдакой приманкой». Теперь-то понятно, что просто кто-то так ловко сыграл на его интересе к тебе, Велена. Но тогда все так правдиво обставили, что сомнений вообще возникнуть не могло. Так вот, почему Алмир первое время ко мне презрительно относился. Вот в чем подозревал. Ладно, тут понятно. Но кто вообще стоял за всем этим?» Госпожа Мерланда пытливо смотрела на мага. «Кто бы знал, невесело усмехнулся тот». Нам до сих пор не удалось выяснить, кто же конкретно стоит за багровым туманом. Понятное дело, что эта жуть не так просто, откуда ни возьмись, появилась. Но личность того, кто все это затеял, пока остается сокрытой. У меня перед глазами уже все плыло. Я покачнулась и упала бы, не придержи меня за плечи, госпожа Мерланда. Вилена, девочка моя, как ты? С искренней тревогой смотрела на меня она. Все нормально. Слова давали с трудом. Я справлюсь. Дайт, долго еще?» не перевела взгляд на магистра. «Надеюсь, что нет». Он внимательно осмотрел уже посеревшие узоры. Совсем немного осталось. За окном уже светало, когда все закончилось. Даже тени от вязи на коже не осталось. Дыхание Алмира выровнялось, теперь он словно бы просто спал. Я бы даже расплакалась, но на это попросту не было сил. Час-два, и он придет в себя. Господин Дальт смотрел на меня с искренним уважением. Каюсь, Велена. я ведь почти не верил. Это же было на грани возможного, но ты все равно справилась. Поблагодаришь ее потом, перебила госпожа Мерланда. Бедной девочке отдохнуть надо. Она же едва на ногах стоит, ее всю прямо трясет. Так, Велена, обопрись на мое плечо, я тебя в комнату отведу. Или может, ты хочешь остаться здесь? Я лишь покачала головой. Нет, не могу я больше оставаться в этой комнате. Не могу лечь в эту кровать. Не могу быть сейчас рядом с тем, кто, возможно, виновен в смерти Брана. Сначала Алмир расскажет мне всю правду, а потом я уже буду решать, как жить дальше. Госпожа Мерланда заботливо довела меня до моей комнаты. Даже не раздеваясь, я упала на кровать, и сознание тут же кануло в темноту. Я пришла в себя около полудня. Да и то лишь потому, что госпожа Мерланда своим появлением нарушила то ли сон, то ли забытье. «Велена, как ты?» — обеспокоенно спросила она, входя в комнату. «Слабость только, ничего страшного». Я села на кровати. «Магия потихоньку восстанавливается, так что скоро это пройдет. Алмир пришел в себя?» «Да-да, не беспокойся. Уже часа четыре, как бодрствует. Хотя бледный еще, ему явно сейчас отлеживаться надо, но где там?» Все с Дальдом шушукались, потом в кабинете своем засел, да и сейчас там. Я пойду к нему. Превозмогая слабость, я встала с кровати. Слушай, ну ладно, у него ума не хватает себя беречь, но ты-то что? Госпожа Мерланда даже рассердилась. Тебе отдыхать нужно. Понимаете, я должна как можно скорее с Алмиром поговорить. Это очень и очень важно. Вообще не терпит промедления. Ты меня пугаешь. Она в раз уловила мою интонацию. «Я и сама очень боюсь», — тихо произнесла я. «Боюсь того, что сейчас узнаю. Но я обязательно должна знать. Простите, я вам позже все объясню. Сейчас мне нужно идти». Алмир и вправду был в кабинете. Распахнутая дверь так и приглашала войти, хотя на миг, поддавшись нерешительности, я все же помедлила. Стоило мне переступить порог, как мы с сидящим за столом Алмиром встретились взглядом, но он почему-то тут же отвел глаза. Сейчас только бледность выдавала, что с ним что-то не так, но мне упорно казалось, что дело не только в физической слабости после пережитого. «Ты вовремя», — прозвучало так невыразительно, словно ему вообще было все равно. Алмир встал из-за стола и, взяв свиток, на котором только-только поставил оттиск своей печати, направился ко мне. Даже сейчас мне эти слова дались очень нелегко. «Я знаю, что именно ты убил моего брата». «Я что?» Алмир на миг даже обомлел, но тут же снова стал совершенно невозмутимым. «Что ж, раз ты в курсе, все еще проще. Но ты все равно ничего доказать не сможешь, да и уж истерики, пожалуйста, не закатывай. Возьми». Передал мне свернутый свиток. «Что там?» Спросила я просто по инерции. До сих пор не могла поверить, что Алмир подтвердил свою вину. И вот ведь странно, он упорно избегал смотреть мне в глаза, как будто ему вообще противно было меня видеть. «Там... там плата. За прошлую ночь. И за позапрошлую тоже». Он неприятно усмехнулся. «Конечно, ты того совсем не стоишь, но будем считать, что сегодня у меня просто приступ щедрости. И, кстати, экипаж вот-вот подадут». Я получила от тебя все, что хотел, так что будь любезна. Больше в моем доме не задерживаться. Он вышел из кабинета, ни разу не оглянувшись. А я по-прежнему не могла поверить, что это все происходит на Может, я еще сплю? Нет, точно нет. Но в чем тогда дело? А вдруг Алмир находится под воздействием внушения? Тоже нет. Сейчас я бы чужую магию сразу почувствовала. Восприятие ведь обострилось еще сильнее. Без сомнения, Алмир совершенно в ясном уме, полностью себя контролирует и делает все добровольно. Чуть заторможенно я развернула свиток. Пальцы задрожали. Передача прав собственности. На родовой замок Ифордан и все прилегающие к нему земли. Вдобавок к этому денежное обеспечение. Просто заоблачная сумма. Все на мое имя. «Как Алмир сказал?» «Там плата». Плата за прошлую ночь и за позапрошлую тоже. Я получила от тебя все, что хотел. Я бы сейчас швырнула этот свиток ему в лицо. Я бы... я... Даже всколыхнувшаяся сейчас злость не помогала. Я с громадным трудом сдержала слезы. Даже физически стало плохо. Хотелось просто упасть на колени и не верить. Ни за что не верить, что все это происходит на самом деле. Но нет. все на его. Все его слова. Видимо, первые искренние слова за все это время. Я нужна была ему лишь с определенной целью. Цель достигнута, я больше не нужна. Я боялась, что просто с ума сейчас сойду. Но сквозь горечь и отчаяния пробился голос здравого смысла. Он не позволил мне разорвать свиток, не позволил оставить его здесь. Пусть гордость диктовала свое, но, как ни странно, именно сейчас разум возобладал. Это мой замок и мое имя. Теперь они навсегда мои, и никто больше не отнимет у меня наследие моего рода. А Алмир пусть катится в бездну к багровому туману. Именно там ему самое место. А мое место дома. Я возвращаюсь домой.